Глава двадцать третья. Маркос. «И чего ты добиваешься, Маркос?» Томас отодвинул от себя стопку бумаг, которые я изучал до того, как я вошел в его кабинет. «А чего я добиваюсь?» Пожав плечами, я прошел к его столу и занял кресло напротив. Потянулся, разминая спину под пристальным взглядом грозовых глаз Вайлета. «Думаешь, я не понимаю, что происходит? У тебя вдруг появилась стихия огня, в ауре Вейс присутствует земля. Ты ее инициировала весьма удачно для себя. Девушка сильная, и вы в отношениях, можешь не отрицать. «Какие между нами отношения, вовсе не имеет значения, Вайлетт. Корделия, как ты сам отметил, сильна и неплохо натренирована». То есть ты не надеешься добиться разрешения на брак с ней. А это возможно? Спросил, стараясь, чтобы фраза прозвучала ровно. Конечно, нет. Не злорадно, а то же без эмоций. Но всё равно стало скверно на душе. Естественно, о браке я не думал, точнее, не позволял себе думать. У меня есть обязательства перед родом Зерек. «А это работа. Наверное, глупо пытаться удержать Корделию возле себя, а потом будет и больно. Но в моей жизни было достаточно девушек, чтобы понять, что Корделия может стать той самой. Веселая, уверенная в себе, самодостаточная и невероятно соблазнительная. От нее невозможно отказаться. И ее невозможно получить. По крайней мере, в жены». А унижать её роль любовницы она и не согласится. Без сомнений пошлёт меня в бесно. Отпустите её прямо сейчас, пока не увяз окончательно. Даже думать об этом не хочется. Случай Николаса единственный, на который мы пошли. Ты же понимаешь, это не блажь совета. Только за последний месяц погибло в пять магов бесно. Ваше число почти не растёт, лишь уменьшается. когда случаев одержимости всё больше. Но уже ругал себя за то, что открыл рот, особенно при Томасе. Оракул уже могут проверить её. Возможно, я с ней больше совместим, чем с Милиндой. Могут, но не будут. Союз Николаса и Изабеллы так принёс нам кучу проблем. Исключением и делать не намеренное. К тому же Корделия мак огня. Совместимость с Мелиндой всё равно будет выше. У вас родственные стихии. Огромных трудов стоило не выдать своей досады и разочарования. Можешь постажировать её, но недолго. Я предложу Корделии работу с другим магом. Например, Ривер. Он давно без. Криво улыбнулся. Целохранителя. Я против. рыкнул, заметив в словах Томаса двусмысленность. Это не тебе решать, закатил он глаза, вновь выдвигая к себе стопку бумаг. К тому же, что ты так переживаешь из-за спутницы жизни Рентас? С твоим стилем ведения боев ты не доживёшь до свадьбы. Очень смешно, ворчит. Я ещё тебя переживу, что неудивительно, учитывая твой скверный характер. Томас лишь усмехнулся, но не стал отвечать. Фыркнув, я подскочил на ноги и направился на выход. «Отдать ее другому магу бездны? Нет уж, Корделия только моя!» «Маркус, стой!» — позвал Томас. «Что еще?» Обернувшись, я увидел, что Томас прислушивается к кристаллу связи. Судя по выражению лица, случилось что-то из ряда вон выходящее. Карделия. Кажется, всё же я слушала не внимательно, когда Маркус объяснял, как вернуться в главный зал управления. Пройдя до конца коридора и уткнувшись в тупик, тяжело вздохнула, поняв, что заблудилась. Я отправилась обратно, намереваясь дождаться Маркуса у кабинета Томаса. Даже если придётся долго ждать, то всё лучше, чем бродить по этим бесконечным коридорам. Я как раз была на полпути, когда меня сзади обогнал незнакомый мужчина, толкнув в плечо, так сильно, что я даже покачнулась. "Эй!" возмутилась я. "Аккуратнее". "Нечего плестись", пробурчал он, стремительно разворачиваясь, от чего потоки воздуха пришли в движение. Я сразу пожалела о том, что окликнула его. Мужчина явно был чем-то взбешён. Равесник Маркуса. Мак воздуха, судя по ауре. Высокий, широкоплечий, немного жилистый. Светлые густые волосы были небрежно отброшены назад, а серые глаза смотрели недобро. В них клубилась настоящая буря. Извини, всё же произнёс он, продолжая оглядывать меня. «А тебе разрешено находиться на этом этаже?» «Может и нет», — пожала плечами. «Я заблудилась». «А в здание как попало?» «Он подошел ко мне, но теперь уже изучал ауру». «Я стажерка». «Вот как? Секретарь?» «Телохранитель». «Ну да, ну да, две стихии, надо же». Кончик твердых губ дрогнул в ухмылке. А мне от чего-то сделалось неловко. Пусть инициация и обычное дело для нашей страны, но и без слов понятно, как именно получена вторая стихия. Куда ты шла? Проводить в главный зал. Мне сказали, там ресторан для сотрудников управления. Идём. Он направился дальше по коридору, кивнув головой, чтобы следовала за ним. Ривер Де Виларж представился, когда я поравнялась с ним. Карделия Ди Вейс. «Вейс?» — хмыкнул, чуть улыбнувшись. Серые глаза прищурились, и в их глубине мелькнул огонек его магии. «Просто стажируешься или уже к кому-то приставили?» «Кстати, не ко мне часом?» «Нет, к Маркусу Дерентесу». «А, к Маркусу». Густая бровь изогнулась, а губы вновь дрогнули в улыбке. «Сочувствую». Не стоит, пробурчала. Лучше ему посочувствуй. Теперь Ривер рассмеялся, и, кажется, его злость поутихла. А мы тем временем достигли выхода на лестничную площадку, который я пропустила, приняв за вход в кабинет. У тебя что-то случилось? осторожно спросила, заметив, что настроение Ривера улучшилось. Мы неспешно спускались по ступеням, И вскоре должны были выйти в главный зал. Встреча с оракулом сорвалась. Оракулы прямо здесь, в здании? А ты как думала? Смутилась своей реакцией. Маги с даром предвидений я огромная редкость. Насколько я знаю, в Альквимее лишь в двух родах рождаются маги с таким даром. Не знала, что они привлечены к работе с магами безные. Они подбирают нам жон. «Чтобы наверняка родились маленькие маги бездны!» На последних словах его голос прозвучал глухо и зло, а в глазах вновь заклубилась внутренняя сила. «Грустно, что вам не оставляют выбора». «Не только нам!» — хмыкнул он, вновь пройдясь изучающим взглядом по моей ауре. «Девушки тоже не дают права выбора, если оракул указывает на нее». Поэтому ты хотел поговорить с оракулом. Его решение можно изменить? Громко вздохнув, прикусила нижнюю губу. Мало того, что лезу не в своё дело. Я же задала этот вопрос для себя. Мне был ваш ответ. Я бы очень хотел в это верить. Корделия. Нас нагнал Маркус. Он казался чем-то обеспокоенным. Привет, Марк. Я уже познакомился с строительной охранницей. Ривер даже улыбнулся, а вот Маркус при взгляде на него нахмурился. Томас к ней отправил. "Нет?" растерянно отозвался он. Случайно столкнулись. "Что-то случилось?" спросила уже я, не понимая, что происходит. "У нас первое задание. Оракула управления убили."